Глава восьмая. Аллея королевских пальм. 2003 год. Наконец-то она в Санта-Исабель. Нет. Наконец-то она в Малабо, поправила себя девушка. Было сложно называть город его нынешним именем, а еще сложнее было называть остров Биоко или точнее Бьёко, а не Фернандо-По как говорили отец и дядя. Кларенс открыла глаза и несколько секунд наблюдала за лопастями вентилятора. Жара казалась липкой. Девушка обливалась потом, распаковывая сумки, а освежающий эффект душа долго не продлился. «Что же теперь?» — думала она. Встала с кровати и подошла к окну, вдыхая угнетающую влажность которая обступила ее после того, как она вышла из самолета. Голова немного кружилась после резкой смены климата. Она попыталась представить, как себя чувствовал отец, впервые ступив на эту землю. Но тогда времена были совсем другие. Уж он-то точно не чувствовал, что прибыл в страну, которой правит военная хунта. Девушка сердито вздохнула, вспомнив прохождение таможни в аэропорту. Ей множество раз приходилось предъявлять паспорт, сертификат о благонадежности, справку о прививках и приглашение от Национального университета Экваториальной Гвинеи. И в довершении всего ее попросили открыть багаж и тщательно изучили все, что она привезла с собой. Нет, не в довершении. Еще ее заставили заполнить миграционную карту, объяснить цель визита, и указать название отеля, где она собирается остановиться. Более того, ей придется постоянно носить с собой целую кипу документов, чтобы избежать проблем на полицейских блокпостах, которые встречаются повсюду. Закурив сигарету, она рассматривала отражение солнечных лучей на листьях пальм, слушала гомон птиц и смех детей, играющих в футбол, Старалась вычленить голоса мужчин и женщин в пестрых одеждах среди урчания машин. Невероятное место! На островке размером с ее долину жили люди из разных стран, говорившие по меньшей мере на десяти языках — португальский, английский, буби, испанский, французский, африканский английский, фанк, ндове, бессау — Анна Банийский. Она могла забыть еще какие-то. Но одна мысль укрепилась в мозгу в первые же несколько часов. Испанское влияние здесь более чем сильно. Испанские колонисты, в том числе и ее предки, оставили глубокий след в местной истории. Девушка задумалась о ее собственной странной связи с Бьоко Фернандо По. Непонятная записка — и несколько слов Хулии подтолкнули ее к осуществлению давней мечты отправиться на остров, история о котором вскружили голову еще в детстве. Теперь у нее появился шанс пройтись по тропинкам, где ее предки ходили много лет, подышать тем же воздухом, наслаждаться местными красками, коснуться земли, в которой лежал ее дедушка Антон. Это было самое смелое путешествие в ее жизни с тех пор, как она начала учиться. Нужно было проявить храбрость, чтобы ответить на слабый зов, пробудившийся в сердце. Кто-то старше неё родился в Сампаке. После разговора с Хулией о Фернандо По в душе росли подозрения, что где-то на острове все еще проживает ее родня. Что, если у нее есть брат? На что еще могла намекать Хулия? Кларенс и подумать о таком не могла, не то что высказать вслух. Ее много раз подмывало поделиться с Даниэлой, но в конце концов она решила сперва найти доказательства, если таковые есть. Но что, если это все-таки правда? Как ее отец смог жить с таким грузом? А дядя? Он ведь должен все знать. Не может быть, чтобы он... если только она не ошиблась и нужно искать кузена, а не брата. Девушка покачала головой. Письмо лежало в отцовских бумагах, к тому же она не верила, что Киллиан способен на нечто подобное, он был самый правильный и ответственный человек из всех, кого она знала. Ее дядя был человеком слова, всегда готовый бороться за правду, невзирая ни на какие трудности. На мгновение кларенс изумилась как легко она смогла обвинить отца и защитить дядю но она уже не ребенок она бы не удивилась узнав что отец попытался мягко говоря сбежать из щекотливой ситуации а тем более если дело касалось черного ребенка он не единожды отпускал расистские комментарии в разговорах когда девушка начинала сердиться он завершал разговор фразой типа: я там жил и знаю, о чем говорю». На что дядя Киллиан отвечал, «Я тоже, и я не согласен с тобой». Даниэла, кстати, всегда с улыбкой поддерживала аргументы своего отца. Он смог бы признать черного ребенка. В этом Кларенс не сомневалась. Она остановила скачущие мысли. У нее был лишь клочок бумаги, слова Хулии, и обрывочные сведения, на которые она натыкалась то тут, то там. В одном из первых писем, написанном рукой дяди килиана она не смогла найти ничего, что могло бы пролить свет на намеки Хулии. В каком-то из писем говорилось, как хорошо ухаживают за дедушкой Антоном местные сиделки, в другом — про людей, которые пришли прощаться, и про сами похороны. Некоторые имена, помимо имен Хулии и Мануэля, она уже слышала прежде. После смерти дедушки Антона дядя писал гораздо реже, и содержание в основном касалось финансовых дел. Одно письмо было личным. Киллиан успокаивал тетю Каталину после смерти ее ребенка и сообщал о скором приезде в Испанию, детали которого, на каком корабле прибудет, в каком городе остановится и как надолго, он излагал в последующих письмах. Он прожил в Испании до 1960 а потом возвращался на остров еще на две вахты, по два года каждая, и планировал приехать в Пасалабино, в лучшем случае в 1964 когда ему стукнет 35. Вероятно, дядя, как и ее отец, собирался к этому времени завершить работу в колониях, а сесть на родине и завести семью. Так было в письмах. Однако что-то пошло не так. Писем приходило все меньше, и из них было понятно, что ему пришлось задержаться в Гвинеи дольше, чем ожидалось. Что-то случилось в 1965 после смерти Каталины. А в другом письме упоминалось о случившихся между братьями разногласиях, Не потому ли отец покинул плантацию? Из-за ссоры с братом? Кларенс задумчиво щелкнула языком. Не сходится. Отец и дядя сохраняли тесные отношения много лет. Значит, причина не могла быть серьезной. Но что же произошло? Девушка взглянула на часы. До ужина оставалось еще два часа, и она решила пройтись по Авенида Либертад. Нужно было подыскать подходящий для относительно долгого проживания отель. Сделать это было непросто, потому что лишь маленькая часть города была открыта. Она остановила выбор на центральных кварталах Лос-Анхелес и Елангема, чтобы не зависеть от автобусов. Больше всего ей приглянулся исторический четырехзвездочный отель «Баия», в районе порта, но она все же выбрала Банту из-за высоких оценок и потому, что он располагался ближе всего к точкам, которые она намеревалась посетить. Старый город выглядел обшарпанным в сравнении с Европой, но все же в лучшем состоянии, чем предместье, которое она наблюдала из окна такси по дороге из аэропорта. За ней стайками носились дети, но не только они и вызвали у нее Было еще кое-что. С одной стороны электрокабели, которые свешивались и переплетались подобно искусственным лианам, создавая сложную паутину от улицы к улице. С другой — странное смешение видов транспорта, двигавшегося по мощенным мостовым. От отца ей передалась любовь к автомобилям, и она с легкостью узнавала российские «Лады», «Фольксвагены», «Форды», «Опели». Рено, БМВ, джипы Лоредо и пикапы Тойота и Мерседес. Малабо был немного похож на городки в Вандалузии и на Антилах. Здесь было множество зданий колониальной эпохи английского и испанского периодов. Бросалось в глаза архитектурное влияние Испании, Португалии, Старой Англии и, конечно, Карибских островов. Среди невзрачных домишек тут и там попадались особняки с кованными балкончиками, напоминавшие испанские асьенды, и пальмы, тысячи пальм. Кларенс остановилась, изнывая от жажды. Ее слуха коснулась музыка, доносившаяся из небольшого синего здания с рифленой крышей. Она заглянула внутрь и увидела бар, самый простой, каких много в других местах. Там стояли всего три или четыре столика, покрытых клеенками и пластиковые стулья. Над стойкой висели отрывные календари, листочки которых шевелил маленький вентилятор. Кондиционер шумел так громко, что музыка не могла перебить его. Стоило ей зайти внутрь, как на нее удивленно уставились четверо посетителей. Кларенс смутилась и попросила бутылку воды — К ней подошла низенькая дородная женщина и высоким сопрано завела разговор. Кларенс что-то ответила под оценивающими взглядами двух парней в пропотевших рубашках у двери, спокойно допила воду и также спокойно вышла. На улице сердце у нее замерло. Как такое возможно? На улице уже была ночь. Откуда ей знать, что здесь так быстро темнеет? побрела по улице в одиночестве, стараясь найти дорогу в отель. Куда все исчезли? И почему так мало фонарей горит? По лбу скатились капли пота. Ей показалось, что она слышит шаги за спиной. Она ускорила шаг. Может, это и паранойя, но она готова была поклясться, что за ней кто-то следует. Парни из бара? Быстро обернулась и заметила двух полицейских. Черт! она же оставила все документы в отеле. Ее окликнули, но она продолжила идти, стараясь не сбиваться на бег, пока на углу не столкнулась с группой подростков. Воспользовавшись их секундным замешательством, свернула направо и бросилась бежать. Остановилась лишь, когда поняла, что еще немного, и у нее будет разрыв сердца. Закрыла глаза и прислонилась к стене. Где-то рядом журчала вода, Ларенс открыла глаза и поняла, что вместо юга, скорее всего, свернула на северо-восток. Прямо перед носом тянулась стена деревьев. Но как так случилось? С самолета планировка города казалась проще. Как будто кто-то опытной рукой выводил параллели улиц от гавани к центру. Кларенс проклинала путеводителей, которые читала на борту, а потом подумала, что колонистам было еще хуже. Как бы она пережила пять месяцев морского путешествия, да еще с угрозой попасть в шторм, да еще зная, что в финале ее ждет остров, на котором, если сразу не съедят дикари, то определенно настигнет смертельная лихорадка. Мысль о первых поселенцах, которые появились здесь, задолго до Антона, Хакоба и Килиана снова заставила девушку вздрогнуть. Она читала, что те вынуждены были спать, не раздеваясь, с оружием под рукой, что командам на судах не всегда называли финальную точку, чтобы избежать мятежа, что многие из поселенцев были преступниками, которым обещали свободу, если те отправятся на Фернандо-По, Она представила миссионеров, кларитинцев и иезуитов, которым была дарована власть от Бога, представила отважных исследователей и их полоумных жен, потянувшихся вслед за мужьями неизвестно куда. Это у них был повод бояться, а у нее нет. Но ведь она, как назло, читала о похищении в Гвинеи белых женщин и об ужасном обращении полицейских. Кларенс не знала, смеяться ей или плакать. Она еще раз осмотрелась и почувствовала укол тревоги, отдалившись от реки. Попыталась восстановить в голове карту, которую изучила сотни раз на борту самолета. Если она пойдет на запад, то уткнется в Авенида Дела Индепенденция. Но не успела пройти 100 метров, как неожиданный сигнал клаксона заставил ее подпрыгнуть. «Вас подвести куда-нибудь?» — спросил молодой человек в очках на синей «Волге» восьмидесятого года. — Этого еще не хватало. Кларенс молча ускорила шаг. Мужчина прибавил скорость и, перехватив обеспокоенный взгляд девушки, миролюбиво произнес. — Синьорита, я таксист. В малаба такси не имеют табличек и не покрашены в один цвет. — Кларенс слабо улыбнулась. Урок, который она усвоила в аэропорту в первый же день. Приятный голос внушал уверенность. Она остановилась и пригляделась. На вид незнакомцу было лет тридцать, коротко стриженный, с широким лбом, крупным носом и выдающейся нижней челюстью, но улыбался он искренне, и она рискнула сесть в машину. Через несколько минут, Кларенс успокоилась и поняла, что ей, кажется, повезло. Томас, так звали водителя, оказался школьным учителем, а таксовал в свободное время. У них завязалась оживленная беседа. Томас отлично говорил по-испански, но все равно она автоматически отмечала легкие запинки в его речи. Он не пропускал артикли и предлоги, не путал времена, как писали в книгах, однако двойное «р» произносил как «одинарное» и чаще всего ставил ударение на последний слог. Лингвистический анализ взбодрил, и страхи окончательно отступили. — Нравится вам Малабо? — спросил Томас. — Я почти не видела города, только сегодня приехала. Про себя она подумала. Кругом грязь, провода, а я еще и заплутала. Парень взглянул на нее через зеркало заднего вида. Уверен, на ваш родной город совершенно не похоже. Приезжие часто удивляются, как такая богатая нефтью страна, как Гвинея, может быть настолько бедной. Новый богатый район, маленькая Испания, построен вплотную к хибарам из Янды. Но мы привыкли к таким контрастам, пожал он плечами. Если хотите, я проведу для вас экскурсию. Томас будто читал ее мысли. Он показал восхитительные места, которые она видела раньше лишь на открытках. Дворец-ратушу, окруженный прекрасными садами, знаменитую гавань в форме подковы, площадь свободы с ее красным дворцом народов, президентский дворец над портом. Ни черно-белые фотографии из прошлого, ни цветные на ее компьютере не передавали всей красоты и величия, которые так внезапно открылись перед ее глазами. Не в силах унять сердцебиение, Кларенс будто перенеслась в иные времена и уже могла представить отца и дядю в белых костюмах, гуляющих по этим улицам. Но когда она вспомнила, что средняя продолжительность жизни в Гвинеи около пятидесяти лет, картинка смазалась. Те, кто жил в одно время с Киллианом и Хакоба, Наверняка уже умерли, а исторические здания сейчас принадлежали совсем другим людям. Наконец, такси вырулило на Авенида де ла Индепенденсия, повернуло на Авенида де Либертад и остановилось. Томас выскочил и открыл пассажирке дверь. Кларисс расплатилась и одарилась щедрыми чаевыми. Здесь отличное место, улыбнулся Томас. — Чуть подальше есть три хороших ресторана и небольшой торговый центр. Он задумался и добавил. — Можно дать вам совет? — Лучше не выходите на улицу ночью. Белая женщина в полном одиночестве — это странно. Кларенс вздрогнула, припомнив свою жуткую прогулку. — Не беспокойтесь, Томас, — ответила она. — И спасибо вам большое. — Знаете что... Завтра я хотела бы съездить на плантацию Сампака. Вы меня не отвезете? Завтра? Да. Завтра суббота, занятий у меня нет, так что с радостью. Он сделал паузу, а потом с любопытством спросил. — А вы кого-то там знаете? — Управляющего. С ним был знаком мой отец, и у меня с ним встреча назначена. Немного слукавив, ответила девушка. На самом деле она отправила электронное письмо сеньору Ф. Гарусу с просьбой разрешить ей посетить плантацию в связи с ее научной работой, и тот с готовностью согласился. За исключением инициалов, имя совпадало с тем, что носил работодатель ее отца, поэтому она посчитала этот факт больше, чем просто совпадением. «А что если сеньором Гарусом?» уточнил томас неужели вы знакомы это маленький остров сеньерита здесь все друг друга знают она бросила на молодого человека изумленный взгляд ну конечно в 10 вам будет удобно да я приеду кого мне спросить кларен поняла что так ему и не представилась спросите кларен кларенс, кларенс? — Как и город? — Да, как город. После всего того, что она прочитала о Гвинеи, девушка поняла, что этот комментарий она услышит еще не раз. — Спасибо большое и до завтра, Томас! — она протянула руку на прощание. Вернувшись в номер, она рухнула в кровать в полном изнеможении. Вот уж не думала, что первый день будет таким насыщенным. Но ничего, у нее еще куча времени на отдых перед визитом на плантацию. Ровно в десять Томас притормозил возле входа в отель. Как и накануне, он был одет в шорты цвета хаки, белую рубашку и сандалии. Кларенс, которая в итоге решила сменить легкую юбку на брюки, посмотрела на него растерянно снаружи лил дождь. «Даже не знаю, как мы доедем», — сказал Томас. «Кругом вода». И действительно, сквозь стекло ничего невозможно было разглядеть из-за множества тяжелых капель. Вскоре машина затормозила у поста, где двое вооруженных охранников попросили предъявить документы. Все прошло гладко, потому что оба были знакомы с Томасом. Как только молодой человек сообщил, что они свернули к плантации, Кларенс прижалась носом к стеклу. «Если ливень не закончится, мы можем угодить в пото-пото», — предупредил Томас. «А что это такое?» — осведомилась девушка, не отрывая взгляд от размытого пейзажа. «Грязь! Тогда мы из сампаки не выберемся!» Вскоре глазам Кларенс предстали королевские пальмы, устремившие кроны к небесам. — Остановись здесь, Томас, пожалуйста, — попросила она дрожащим голосом. — На минуточку. Она спустила стекло, и лицо сразу стало мокрым. Нет, не от слез, от дождя, но слезы были близко. Она, наконец, оказалась в том месте, где столько времени провели Антон, Хакобо и Килиан. Кларенс вспомнила рассказы отца и дяди, и ее охватило странное чувство дежавю. «Как такое может быть, если она ни разу здесь не была? Почему ее переполняет глубокое ощущение потери, которое она не пережила?» Грудь сдавила. «С вами все в порядке, Кларенс?» — поинтересовался Томас. «Едем дальше?» «Конечно». Она уже знала, что еще вернется сюда, когда закончится дождь, чтобы все как следует рассмотреть. Едем дальше в Сампаку. Совсем скоро они остановились на небольшой площади. Двор, вспомнила Кларенс, окруженный по периметру зданиями в колониальном стиле. Белые колонны, покатые крыши, зеленые ставни на окнах, балкон-галерея над первым этажом. Томас посигналил, и навстречу им вышел крупный сильный мужчина лет пятидесяти. Он был белый, Но так как постоянно жил на острове, его кожа приобрела темно бронзовый загар, оттеняемый чуть вьющимися седыми волосами. Непослушная челка падала на слегка запавшие глаза. Одет он был в синюю рубашку и белые шорты. "Кларингс, как я понимаю. Добро пожаловать в Сампаку. Меня зовут Фернандо Гарус". Кларингс замерла при звуке его имени. "Да, «Ф» — значит «Фернандо». «Не об этом ли Фернандо?» — говорила Хулия. «Нет, невозможно. Слишком уж просто». «А вы моложе, чем я предполагала», — улыбнулась она. «Это комплимент?» — рассмеялся он. «Ну, как вам здесь? Все так, как вы представляли?» «Более-менее. Знаете, больше всего поражают краски». Я-то видела лишь черно-белые фотографии, но здесь так пусто. Ничего не поделаешь, погода. Боюсь, не смогу показать вам плантацию, все раскисло. Вы ведь не уезжаете прямо завтра? Тогда мы сможем выбрать более подходящий день для экскурсии. А сейчас предлагаю вам выпить кофе и поболтать. «Я подожду здесь», — сказал Томас. «Не нужно». управляющий протянул ему деньги. «Я днем поеду в город и подвезу мою гостью». Он повернулся к Кларенс. «Если, конечно, вы не против». «Ну, если вам не сложно». Она вытащила блокнот, ручку и попросила Томаса записать номер своего телефона. «Я вам позвоню из отеля, если вы мне понадобитесь, хорошо?» Молодой человек уехал и Кларенс проследовала за хозяином в маленькую комнату, обставленную в колониальном стиле, где ее ждал вкуснейший кофе. Они устроились в плетеных креслах у окна, и Фернандо поинтересовался, что ее связывает с сампакой. Рассказывая, Кларенс внимательно изучала его, пытаясь найти хоть какое-то семейное сходство, почему бы и нет, но сходства никакого не было, ни во внешности, ни в повадках. Однако Хулия намекнула, что Фернандо сможет помочь ей в поисках, и Кларенс решила начать издалека. Скажите, а вы не родственник Ларенцо Гарруса? — Отец и дядя упоминал его имя. Конечно, да, улыбнулся мужчина. Щель между передними зубами делала его похожим на мальчишку. Это мой отец. Он умер год назад. — О, простите! Отец был очень стар, его смерть была неизбежна. — А как вы оказались здесь? Всю жизнь прожили в Гвинеи? — Я родился в Санта-Исабель. Кларенс разочарованно поджала губы. Как она поняла, ей надо было искать Фернанда, родившегося в Сампаке. А детство я провел в материковой Гвинеи и в Испании. Сюда вернулся только в конце восьмидесятых. — В Сампаку? — Сперва я работал в городе, в другой компании. — А как вы снова оказались на плантации? Разве правительство не выкупило ее после провозглашения независимости? Плантация осталась в руках доверенных людей. Они приложили все усилия, чтобы сохранить наработанное, хотя все было уже не так, как во времена моего и вашего отца. Не стоит забывать, что Новая Гвинея могла выжить только благодаря зарубежным вливаниям. После того, как переворот 79 -го года сверг Массиаса, бывшие владельцы, в том числе и мой отец, потеряли права собственности. Правительство передало их одному высокопоставленному офицеру. И что же потом? В конце 90-х этот офицер умер. А я в это время был занят в одном сельскохозяйственном проекте, финансируемом испанскими кооперативными программами при поддержке Евросоюза. Планировалось восстановить плантации какао с целью перепрофилирования на выращивание мускатного ореха или перца. Наследники офицера согласились продать землю, и я смог вернуть то, что принадлежало моей семье с начала века. Фернандо предложил еще кофе, И Кларенс с удовольствием кивнула. В Испании ничего подобного она не пила. — Вас назвали Фернандо в честь острова? — О, я думаю, в каждой испанской семье, как-то связанный с Гвинеей, хоть один Фернандо да есть! — засмеялся он. Кларенс это не вдохновило. — Как и в вашей? — осведомился он, неверно истолковав ее гримаску. «Нет, что вы! У нас в семье одни женщины, и ни одной Фернанды!» Она сделала паузу, потом осторожно спросила. «Скажите, а у вас, случайно, не сохранилось архивов с пятидесятых годов?» Кажется, что-то было. Прежде чем уехать, отец сложил все документы в шкаф. Когда я вернулся сюда, весь офис был перевернут, однако ничего не сожгли, как ни странно. «Ваш отец больше не возвращался сюда?» «Как же, как же!» — воскликнул Фернандо. «Он бы долго не протянул вдали от острова!» «Знаете, я пообещал похоронить его под Сейбой и сдержал слово. Отец до самой смерти мечтал вернуть плантацию былую славу. Он повернулся к окну, взгляд его стал грустным. «В этих местах есть что-то заразительное!» И я все еще верю, что можно возродить сбор какао в сампаке в прежних объемах. — Фернандо, раз уж я здесь, — решилась Кларенс, — не будет ли с моей стороны слишком бестактно попросить у вас разрешения заглянуть в архив? — Глупо, конечно, но вдруг я там найду что-то об отце или деде. — Без проблем, — мужчина легко поднялся. Вот только бумаги не сортировали, когда убирали в шкаф. Он взял в углу зонт и направился к дверям. «Идемте, старый офис как раз напротив». Они пересекли двор по скользкой красной глине и подошли к одноэтажному белому домику с маленьким крыльцом. В просторной комнате стоял большой стол, а у стены — шкаф с решетчатыми дверцами. Когда Фернандо распахнул их, Кларенс вздохнула. Полки были завалены стопками бумаг. Придется потратить не один час, чтобы все это разобрать. Вот, пожалуйста, перед вами история сампаки. В каком году, говорите, ваш отец тут был? Дедушка еще в двадцатых. Отец приехал в сороковых, а дядя в начале пятидесятых. Кларенс вытащила лист наугад. Это был список имен, которые... Датированный 1946 напротив каждого имени стояли отпечатки пальцев. Она взяла другой. Там было то же самое, но год 1949-й. Позвольте взглянуть, — подошел к ней Фернандо. — Да, точно. Это еженедельные списки довольствия. — Ну, мне кажется, частью этих бумаг можно и пренебречь, — он взглянул на часы. «Мне нужно попасть в город после трех, ехать где-то полчаса по такой погоде. У вас есть время. Вы сами здесь справитесь?» «Конечно!» Ларенс была рада остаться в одиночестве, чтобы спокойно поискать сведения о детях, родившихся на плантации примерно в то же время, что и она. «Заодно я тут немного приберусь. Знаете, я умею работать с бумагами». «Отлично!» Если вам что-то потребуется, я буду рядом, в соседнем доме. — Не заблудитесь? — пошутил он. Ларен скивнула, и как только он ушел, начала вынимать охапки листов из шкафа, бегло просматривать и раскладывать на столе. Затем достала блокнот и набросала критерии сортировки. Контракты по годам, рабочие списки, личные дела, медицинские карты, расселение — Зарплатные списки и списки довольствия, заявки на заказ материалов, счета и чеки и, наконец, бумаги, не подпадающие ни под одну из категорий. После этого она начала с уверенностью раскладывать документы по стопкам. Примерно через час она добралась до папок с личными делами. В них обнаружились выцветшие фотографии, прикрепленные к контрактам, медицинские карты и зарплатные квитанции. Когда в руки попалась папка отца, а потом деда, перехватила дух. Кларенс погладила пальцами старые фотографии. Какими они были молодыми и красивыми! И какими храбрыми! Решились покинуть Пиренеи, отправиться в Африку, где все совсем по-другому. Папок на испанцев было с полсотни. Кларенс выписала в блокнот имена тех, кто работал на плантации в 50-х и 60-х годах. Надо было спросить Хакоба и Килиана: знают ли они Григорио, Марсиало, Матео, Сантьяго. Она внимательно изучила информацию, касающуюся ее семьи. В медицинской карте отца и дяди говорилось, что они перенесли малярию. Девушка нахмурилась, она не знала об этом. Оба говорили, что регулярно принимали хинин и резахин с целью профилактики. Малярия — ужасная вещь. Высокая температура долго держится, а озноб выматывает. И одна запись. Отец снова попал в лазарет. Надо бы расспросить его по возвращении в Пасалабино. Кларенс бросила взгляд на часы. Уже час дня. Такими темпами она никогда не закончит. удалось рассортировать чуть больше половины бумаг. Она потянулась и потерла глаза. Было непонятно, как найти что-то внятное по рождению неведомого ей Фернанда. В медицинских карточках женщин иногда встречались записи о рождении детей, даже указывался пол младенцев, но никаких имен там не было. В Сампаке была лишь одна молодая семейная пара, Мануэль и Хулия, а других Кларенс не знала. Ее охватило отчаяние, но она решила продолжить поиски. Если кто-то еще из потомков испанцев, работавших здесь, приедет на плантацию с ностальгической целью, так пусть хоть архив будет в порядке. Она так увлеклась, раскладывая бумаги, что, услышав за спиной шаги, едва не подскочила от неожиданности. А когда повернулась, испугалась еще больше. Чёрный, как ночь, гигант, разглядывал её, будто она была неведомой зверушкой в зоопарке. Хоть она и была высокой, ей пришлось задрать голову, чтобы увидеть его лицо. — Вы меня напугали, — произнесла она и покосилась на дверь, прикидывая, как выскочить. — Я искал Фернандо, — произнёс мужчина гулким голосом. — Я тоже. — подумала девушка. — Как видите, его тут нет. — Может, он в доме напротив? Гигант кивнул и, указав на стол, спросил. — Вы теперь секретарь? Нет — Нет-нет, я приехала по делам, и... Она снова взглянула на часы. Скоро должен появиться Фернандо. Я искала документы отца. Он когда-то работал здесь. — Вы дочь колониста? — Вопрос показался девушке оскорбительным. работника плантации поправила она, — «это не одно и то же». «Да». Повисла неловкая пауза. Мужчина, он был примерно ее возраста, продолжал ее разглядывать, и Кларенс не знала, как поступить — вернуться к работе или пойти поискать управляющего. Она склонялась ко второму. Если вы не против, я пойду в другое здание. Она прошмыгнула мимо незнакомца и пересекла двор. Дочь не закончился. Зашла в дом, но Фернанда не нашла. У крыльца стоял внедорожник и ни души вокруг. А где же десятки рабочих? Она попала на плантацию призрак. Самое лучшее — вернуться в офис. Но что, если гигант все еще там? Но что за глупости? «Бояться». Она спустилась с крыльца, и тут заметила невысокого мужчину, совершенно седого направляющегося к ней. Он размахивал руками и выкрикивал что-то на непонятном языке. Приблизившись, мужчина стал внимательно разглядывать ее, обормочая, качая головой. «О, Господи, еще один!» «Простите, но я вас не понимаю», — нервно произнесла Кларенс, — Сердце готово было выскочить из груди. Она быстрым шагом стала пересекать двор, и мужчина пошел следом, потрясая искалеченными артритом руками. Казалось, что он ругается на нее за что-то. — Пожалуйста, оставьте меня в покое! Фернандо Гарус ждет меня в офисе! — соврала она. — Вон там, видите? Взбежав на крыльцо и заскочив в комнату, она оглянулась посмотреть, не преследует ли и ее странный человек, а когда повернула голову, влетела носом в чью-то грудь. «Где твои глаза?» Пара сильных рук отодвинула ее в сторону. Она ощутила, как по губам стекает что-то теплое. «У тебя кровь из носу!» Кларенс провела рукой по лицу, так и есть. Потянулась к сумке, чтобы достать упаковку носовых платков. «Я думала, вы уже ушли». — сказала она темнокожему парню, прикладывая платок к носу. — А я никуда не тороплюсь. — Зато я тороплюсь. Мне нужно все это убрать к тому моменту, как Фернандо придет. Парень опустился на стул, и сиденье жалобно скрипнуло под его весом. Она начала убирать стопки бумаг в шкаф под его пристальным взглядом. Взгляд нервировал. К тому же он даже не предложил ей помощь. «Прошу прощения за задержку, Кларенс!» В комнату зашел Фернандо и поздоровался с парнем. «А я думал, в такую погоду ты не приедешь. Давно ждешь?» Кларенс убрала со стола последнюю стопку. «Боже, что с вами?» «Ничего страшного, на дверь налетела». Фернандо заглянул в шкаф. «Небо и земля!» «Да, вы времени зря не теряли. Нашли что-то интересное?» «Осталось совсем немного. Мне бы хотелось разыскать информацию о детях, родившихся на плантации, но там только имена матерей, рожавших в больнице. Я думала, в паке было много детей». «Так и есть», — Фернандо кивнул и повернулся к парню. «Ты ведь был одним из них, разве нет?» Любопытство Кларенс вновь пробудилось. На вид незнакомцу было около сорока, — А значит, он попадает в круг тех, кого она ищет. — Не знаю, есть ли об этом записи, — продолжил Фернандо. — Может быть, в школе что-то сохранилось, хотя я не уверен. Как думаешь, и Нико? — И Нико, — повторила про себя Кларенс, — что за странное имя. — Нас было много, — без видимого интереса ответил парень. — Я больше времени проводил в деревне матери, чем на плантации. Обычно дети Буби рождались в деревнях, а у нигерийцев в семейных бараках. Матерей отвозили в больницу, только если случались какие-то сложности. Про белых мне и сказать нечего. Белые у нас не рожали. — А почему вас это интересует, Кларенс? — поинтересовался Фернандо. — Ну, она попыталась быстро выдумать подходящую ложь. Мне для научной работы нужно изучить имена детей, родившихся в колониальный период. «Какие имена?» — резко перебил и Нико. «Родители давали нам одни имена, а в школе заставляли менять на другие». «Что только усложняет дело», — подумала Кларенс. «Непростой вопросец», — покачал головой Фернандо. «Да, непростой». подтвердила Кларенс, и, чтобы не вызвать подозрений, добавила. «Ничего нового я из бумаг пока что не выудила, кроме того, что отец и дядя болели», — добавила она про себя. «Но если бы вы мне позволили, я бы еще приехала покопаться». «Конечно, обязательно приезжайте. И дело не только в бумагах. Вы же ничего у нас не видели», — воскликнул Фернандо и обратился к Инику. «Ты в Малабо едешь?» Тот кивнул. «Подбросишь Кларенс до города?» Вопрос прозвучал скорее как утверждение. «Простите, Кларенс, я обещал вам, но возникла одна проблема. Генераторную затопило, и я вынужден задержаться». Он достал из кармана маленький ключ. «Если вы не против, я на минутку задержу вашего потенциального водителя». Фернандо подошел к столу и открыл ящик ключом. Кларенс забрала свою сумку. Она ощущала на себе пристальный взгляд и Нику. Похоже, ему было не в радость ехать в город в ее компании, но выбора не было ни у нее, ни у него. Девушка посмотрела на внедорожник, теперь понятно, кому он принадлежит, но не спешила пересекать двор, чтобы не столкнуться с еще одним сумасшедшим. Стоя на крыльце, она слышала, как мужчины обсуждают счета, и на мгновение ей показалось, что они о чем-то спорят, и Нико повысил голос, Фернандо его успокаивал. Вскоре оба вышли. Гарус сказал, чтобы Кларенс приезжала в сампаку, когда захочет, передал ей листок с номером телефона и предложил звонить, если вдруг что-то понадобится. И Нико уже пересек двор и стоял у машины. Не дожидаясь девушки, он сел за руль, завел мотор и развернулся. «Так он что, не собирается подвозить меня?» — мелькнула мысль. Но и Нико спустил стекло и бросил не слишком вежливо. «Ну, чего ждете?» Уже сев в машину, она заметила, что все брюки у нее заляпаны кровью. Она зачем-то попыталась затереть, но сделала только хуже. В салоне висела напряженная тишина. Кларенс смотрела в окно. Дочь, наконец, закончился — но вдоль дороги тянулся туман. Внедорожник ехал быстро, и вскоре можно было различить первые дома на окраине. И Нико посмотрел на часы. «Где вы остановились?» Она назвала отель, он кивнул. «Мне надо в аэропорт. Если хотите, чтобы я вас подвез, придется покататься со мной. Если нет, высажу вас где-нибудь здесь». «Ладно, покатаюсь». — нахмурилась Кларенс. У нее не было ни малейшего желания бродить по улицам в одиночестве. «Надеюсь, вы там не скажете, что вам срочно нужно куда-то лететь?» «Не парьтесь!» На лице и Нико появилось подобие улыбки. «Мне просто нужно кое-кого встретить, и я опаздываю». Он свернул на окружную, ведущую к аэропорту, и через несколько минут Кларенс сориентировалась. Когда они вырулили на парковку, девушка заметила, что им машет молодой парень, стоявший у входа в терминал. Он был хорошо одет, стильные светлые джинсы и белая рубашка на выпуск с коротким рукавом. Он подобрал сумку и направился к машине. И Нику пошел навстречу, они обнялись, похлопали друг друга по спине и, разговаривая, двинулись обратно. Кларенс подумала, что обсуждают сейчас ее, и ей стало неловко. «Мне пересесть назад?» — спросила она, когда Инику открыл дверь. «Нет, не надо», — произнес молодой человек, усаживаясь сзади. «Инику рассказал, что вы испанка и что познакомились вы в Сампаке». Его непринужденность успокоила девушку. «Я знаю, что вас зовут Кларенс как город». Она кивнула. «Вот, пожалуйста, еще одно подтверждение, что она больше не будет просто Кларенс». Она будет Кларенс как город. Юноша наклонился и протянул руку. «Меня зовут ла «Очень приятно, ла «А что вы делаете в Малабо?» «Дайте угадаю. Вы работаете в общественной организации?» «Нет». «Нет?» Похоже, он удивился. Оперся локтями о спинке переднего сидения и закрыл глаза. «Дайте-ка подумать. Вы из ООН». — Нет. Кларенс все больше и больше нравился этот Лаа. Он был красивым и обаятельным, к тому же великолепно говорил по-испански, разве что с легким североамериканским акцентом. — У вас свой бизнес. — Ммм, вы инженер. — И Нико, помоги! — Она исследователь, — равнодушно произнес тот. — Думаю, из университета. — Гляди-ка, запомнил, — подумала Кларенс. — А что вы изучаете? — спросила Лингвистику. Я приехала собрать информацию об испанском диалекте, на котором говорят в Гвинее, а попутно и другие антропологические сведения. — Здорово! Ну и что там с нашим диалектом? — Я только вчера приехала, — рассмеялась Кларенс. — Толком ничего не успела сделать. А вы чем занимаетесь? Вы из отпуска вернулись? — «И да, и нет. Я инженер. Приехал проверить сборку линии снижения природного газа. Понимаете, о чем я?» — спросил он и показал на лабиринт труп вдали. «В Гвинее есть нефтегаз, комплекс пункта Европа, но распоряжаются ресурсами иностранные компании вроде той, где я работаю. В основном все идет на экспорт, но при новых технических возможностях гвинейцы смогут сами сжигать газ. Потом построим нефтеочистительные сооружения, — сказав что-то на местном диалекте, и Нико усмехнулся. — Да, многие проекты уже запущены, — ответил ему Ла, нахмурившись. — Значит, вы часто сюда приезжаете? — перевела стрелки Кларенс. — А где вы живете? — В Калифорнии, но родился здесь. — Ого! — этот милый юноша не переставал ее удивлять. Я учился в Беркли, потом устроился в международную компанию. По стечению обстоятельств именно эта компания приобрела права на разработку нефти в Гвинеи, и мне предложили поучаствовать в строительстве комплексов, тем более, что я хорошо знаю остров. Да и с семьей смогу видеться, да, и Нико?» Он хлопнул мужчину по плечу. «Так вы родственники?» – удивилась Кларенс. «Они были совсем не похожи». «Разве Нико не сказал, что едет в аэропорт встречать брата?» «Нет, не сказал. Он вообще ничего не сказал». «Ну, он в своем репертуаре». «А какие у вас дальнейшие планы? Вы уже осмотрели город?» «Нет еще. В понедельник поеду в университет». Она вдруг захотела, чтобы Ла предложил ей план, но тут же прогнала эту мысль. Парень только что прилетел и, наверное, устал. «Сегодня я погуляю сама по городу». «Ты не забыл? У нас сегодня семейные посиделки», — заметил и Нико, как будто предупреждая брата. «Не думаю, что это надолго», — возразил Ла и зевнул. «Извините». Ларенс взглянула в окно и узнала улицу, на которой был ее отель. И Нико остановил машину у дверей, но даже не шевельнулся на своем месте. Вместо него выскочил Лао и открыл дверцу. «Кларенс, вы не против, если я поеду с вами в университет в понедельник?» — предложил он. «У меня там друзья на техническом факультете, будет повод навестить». Для порядка она поразмыслила несколько секунд и ответила. «Конечно. Встретимся в 10 у собора? Или мне подождать вас здесь? Впрочем, не знаю, может быть, я сменю отель». Вспомнила она о своих поисках накануне. «Возле собора вполне удобно. Тогда до понедельника». Ла протянул на прощание руку, и Кларенс тепло ответила на пожатие. Она была рада знакомству. Потом она осознала, что так и не попрощалась с Сынико. В конце концов он оказал ей услугу, подвез до города и отеля. Она повернулась к внедорожнику, но мужчина смотрел прямо перед собой. Кларенс едва сдержала улыбку. «Надо же! Бука какой!» После обеда и короткого отдыха Кларенс почувствовала силы прогуляться до кафедрального собора, ажурного здания в неоготическом стиле с сорокаметровыми башнями-близнецами по бокам. И снова она ощутила, что на нее все пялятся. Ей стало не по себе, и она в который раз пожалела, что не упросила Даниэлу или кого-то из друзей поехать с ней. Укрытие нашлось внутри собора. Там было немноголюдно и очень красиво. Изящные бледно-желтые колонны, будто бы высвобождаясь из черного мраморного основания, взлетали к высокому арочному своду. Она подошла к алтарю и не смогла оторвать глаз от черной Мадонны. Вечерний свет, пробивавшийся сквозь витражные окна, освещал грустный лик. Почему ее такое изобразили? Кларенс задумалась и покачала головой. Вернувшись в отель, девушка легла на кровать и уставилась в потолок. Чем заняться до понедельника? Включила телевизор, но сигнала не было. Позвонила на ресепшен и услышала, что из-за дождя что-то случилось с антенной, у них такое бывает. «Да что с тобой? Приехала в новую страну и не знаешь, чем заняться?» — укорил внутренний голос, но Кларенс боялась выходить одна, тем более скоро стемнеет. Визит в сам Паку тоже оказался не таким уж продуктивным. С одной стороны, она ничего не смогла смотреть из-за дождя, с другой — подсказки хули теперь казались совершенно бессмысленными, Придется дождаться встречи с Лао и вытянуть из него информацию о его детстве. По счастью, он не Инико, разговорить которого проще найти на острове снег. Если Инико родился или жил в Сампаке, то и Лао, скорее всего, тоже. Это уже что-то. Поразмышляв, чем заняться, Кларенс набрала номер Томаса. Она намерена была посетить одно важное для нее место, так что план на завтра сложился сам собой. Они приехали на окраину. «Мне здесь совсем не нравится, синьорита», — сообщил Томас, бросая нервные взгляды в сторону старого кладбища. «Я вас лучше тут подожду». «Томас, не обращайся ко мне на «вы», ладно? Мы с тобой одного возраста». «Хорошо». но к могилам я не пойду. — Ладно, не ходи, но только попробую ехать. Добравшись до ворот, Кларенс поежилась. Место действительно было мрачным. Она обернулась и бросила взгляд на Томаса, но тот потряс головой. — Вам помочь? — раздался мужской голос, как будто с того света, и сердце ухнуло в пятки. Кларенс с опаской покосилась, и увидела низенького дружелюбного старичка, совершенно седого и почти без зубов. Ох, и надо же было так испугаться! — Я осмотритель кладбища, — сказал он. — Вы что-то хотели? — Да, наверное. Она рассказала, что ее дед умер в пятидесятых и похоронен здесь. Если могила еще существует, ей бы хотелось поклониться. — В пятидесятых? — Тогда это в старой части кладбища, — кивнул смотритель. — Могу отвезти. Туда мало кто ходит. Кладбище было совсем уж неухоженным. Видимо, местные жители впрямь не любили навещать умерших родственников. Часть могил заросла, другая часть провалилась. Старичок объяснил, что из-за высокой смертности раньше было принято хранить покойников без соблюдения каких-либо норм, поэтому здесь так неприглядно. Но сейчас стало лучше. Заросли немного почистили, а еще пару лет назад существовал риск натолкнуться тут на удава, — успокоил он. Могил стало меньше, некоторые из них окружали оградки, и самое главное, здесь росли прекрасные деревья, кора которых напоминала слоновью шкуру. Судя по высоте и обхвату, им было не меньше века. «Ох, какие сейбы!» — воскликнула Кларенс. «У нас это священные деревья», — пустился в объяснение старик. «Им не страшны никакие ураганы, и никто не смеет их трогать. Срубить сейбу — большой грех». «Если ваш дед похоронен здесь, ему повезло». У Кларенс по спине пробежал холодок. Захотелось сбежать... но умиротворение места успокоило ее страхи. Она начала читать имена на сохранившихся надгробиях и крестах и, наконец, подошла к могиле, прятавшейся в тени двух сейб и какого-то еще незнакомого ей деревца — Антон Роболтуя. Посолобина, 1898, Сампака, 1955. Прочитала она вслух... и у нее перехватило дыхание. Как странно было увидеть название родной деревни в таком месте. Тысячи и тысячи километров разделяли начало и конец жизненного пути ее деда. Кларенс вытерла слезы и наклонилась, чтобы убрать почти засохший букет, который кто-то положил в изножии каменного креста. «Кто сюда может приходить?» Она нахмурилась и обратилась к смотрителю. «Вы кого-нибудь тут видели?» Старичок покачал головой. «Нет, синьорита». «То есть как?» «Иностранцы, как вы, здесь точно не бывают. Я бы такое не забыл». «Иностранцы? А местные? Мужчины или женщины?» «Не могу сказать, не знаю. Простите, не могу вам с этим помочь». Прижав руку к сердцу произнес старичок. Тем не менее спасибо вам, улыбнулась Кларенс. Он проводил ее обратно к воротам, а получив чаевые долго тряс руку. Томас, заметив покрасневшие глаза Кларенс, сказал: «Слушай, тебе не подходит наш остров. Куда бы ты тут ни пошла все время плачешь. Просто я очень сентиментальная, ничего не могу с собой поделать. Хочешь выпить пиво на террасе над морем? Когда мне грустно, это помогает. Отличная идея, Томас. Мне повезло, что я тебя встретила. Ты очень добрый. Потому что я Буби. Расплылся он в улыбке. Утром в понедельник Кларенс пришла навстречу с Ла чуть раньше намеченного времени. Пока что было свежо, хотя она уже знала, что через несколько часов повиснет невыносимая жара. Ее предупредили, что фотографировать и снимать видео в стране запрещено, а еще запрещено открыто высказываться на публике. Митинговать она не собиралась, но, оглядевшись и убедившись в том, что вокруг никого нет, достала фотоаппарат и принялась снимать собор с разных ракурсов. И увлеклась настолько, что потеряла бдительность. Внезапно к ней подошли двое полицейских и потребовали предъявить документы. Она показала паспорт, полицейские пролистали его и оставили у себя. Кларенс занервничала, повысила голос. Неужели она похожа на шпионку? Вместо ответа один из полицейских схватил ее за запястье, а другой стал отстегивать от пояса наручники. Неизвестно, чем бы это закончилось, но тут появился Лаа, Он быстро и четко объяснил полицейским, кто она такая и что тут делает, потом запустил руку в карман светлого пиджака, вытащил несколько купюр и передал полицейскому. Со стороны это выглядело так, будто они обмениваются рукопожатием. «Вы же не хотите, чтобы наш ректор узнал, как вы обошлись с его гостей?» Второй полицейский отдал паспорт. «Простите, сеньорита». Прежде чем Кларенс успела раскрыть рот, ла подхватил ее под локоть и повел к машине. Полицейские, похоже, остались довольны, даже дружески помахали им вслед. «Спасибо тебе большое, Лаа», — поблагодарила Кларенс. «Признаться, я испугалась». «И ты нас прости, Кларенс. У меня прекрасная родина, но есть такие вещи, за которые я ее не люблю, увы». «Разве тебе не нужно сегодня на работу?» — спросила она. «А я как раз оттуда». заехал с утра. «Хорошо быть инженером из Америки. Никто тебе не приказывает, что делать», рассмеялся парень. «Знаешь, большинство моих коллег предпочитает сидеть в своих бунгало в эдаком местном Плезантвилле. Это просто сказочный район с кондиционерами, супермаркетами и прочими земными благами. Впрочем, я слышал, что некоторых выслали за критику режима, так что лучше не рисковать». Он заразительно рассмеялся. Кларенс, слушая, изучала его профиль. Что-то в пропорциях лица показалось ей знакомым. Было такое чувство, что она знает его всю жизнь. «Кстати», — продолжил парень, — «позавчера я хотел спросить кое-что, но в итоге не стал. Ты знала, что одно время Малабо назывался Порт Кларенс? Еще до того, как стал Санта-Исабель». «У тебя необычное имя для испанки!» «Да», — она покачала головой. «Сначала я думала, что это имя героини какого-то английского романа. Но позже я узнала, что англичане построили здесь порт и назвали его в честь своего короля Георга, герцога Кларентийского. После встречи с Инико она поняла, что далеко не все на острове сохранили радужные воспоминания о колониальном периоде». То, что она слышала, была лишь часть истории в пересказе белых. Другая часть была ей неизвестна, поэтому теперь она с осторожностью касалась этой темы. Однако Ла, похоже, нисколько не удивила, почему она проявляет интерес к прошлому. — Так вот почему ты приехала в Сампаку! — воскликнул он. — И Нико говорил, что ты просматривала старые документы, того времени, когда на плантации работал твой отец. но с тех пор столько воды утекло. Подозреваю, что ты увидела совсем другую картинку, отличную от той, что тебе рассказывали». «И да, и нет, ла. Я узнала Пальмовую аллею, но не видела ни одного рабочего в пробковом шлеме и с мачете в руках. Мешков с какао я тоже не видела». Парень заразительно рассмеялся. «Не знаю, в курсе ли ты». Но Порт-Кларенс, он же Санта-Исабель, он же Малабо, на языке Буби когда-то назывался Рипото, город иностранцев. Раз твой отец выбрал тебе такое имя, значит, он точно был неравнодушен к этим местам». «Ну, все, кто когда-либо жил на острове, утверждают, что до сих пор грезят о нем». Кларенс помолчала и продолжила. «Знаешь...» И на глазах у них выступают слезы. — А ведь они здесь даже не родились, — серьезно добавил Ла. Машина подъехала к университетскому городку. — Надеюсь, ты найдешь, что ищешь. Не опускай руки. Он подмигнул ей. Кларенс задумчиво кивнула. Оставив машину на стоянке, они прошли по ухоженной территории с белыми домиками в тени пышных пальм. У главного здания Кларенс остановилась и спросила. «Скажи, Лаа, я догадываюсь, но хочу знать наверняка, вы с братом Фанк или Буби?» «Буби. И хорошо, что ты спросила меня, а не и Нико», — снова рассмеялся юноша. «Он бы переспросил обиженно, разве это не очевидно?» Они встречались и в следующие дни, и Лао всякий раз находил, чем им заняться. Пока он был на работе, Кларенс читала книги и рылась в документах по истории Гвинеи в университетской и других библиотеках города, в частности в испано-гвинейском культурном центре и испанском колледже. Освобождаясь, ла звонил ей и устраивал экскурсии по всяким интересным местам. Пару раз он сводил ее в рестораны с местной кухней, но в итоге выяснилось, что оба предпочитают рыбу и морепродукты, а не змей, запеченных в глине. Ларенс наслаждалась отдыхом, но тревожилась, что время летит быстро, а она нисколько не продвинулась в своем расследовании. И понятия не имела, где искать. Надо было вернуться в Сампаку. Если она снова столкнется с Инико, Попробует расспросить его о детстве, но лучше прихватить с собой Лаа, с ним как-то спокойнее. Сам Лаа ничего рассказать не мог, он почти не помнил плантацию. Он был на 6 лет младше Инико, и его самыми ранними воспоминаниями были школа в Санта-Исабель и городской дом. Кларенс пришла к выводу, что братья с рождения здорово отличались друг от друга, но не стала копать глубже. Лишь однажды она между делом спросила у Ла, чем занимается, и Нико. Как выяснилось, он был торговым представителем нескольких компаний, занимающихся продажей какао. В сампаке он отвечал за бухгалтерию и выплаты фермерам Буби. Вечером в четверг Кларенс поняла, что откладывать дальше некуда. Однако, когда она позвонила Фернандо, тот извинился и сообщил, что его планы изменились, и он вынужден уже завтра лететь в Испанию по срочному семейному делу. Он не был уверен, что вернется на остров до ее отъезда, но разрешил посещать сам Паку в любое время, сказав, что ей все покажут и без него. Кларенс захлопнула блокнот, в который переписала номер Фернандо, и в воздух взмыл листочек, ставший причиной ее поездки на остров. Она наклонилась, чтобы подобрать его... и взгляд упал на обрывок фразы «Если вы не против, я надеюсь на друзей в у реке Девушка вздохнула. Про Уреку она забыла. Пришлось признать, что частным детективом ей не быть. На следующий день Ла сообщил, что его мать приглашает ее на ужин, и Нико тоже там будет. Кларенс тут же позабыла обо всех своих разочарованиях. Она надеялась, что мать братьев, как представительница старшего поколения, будет рада предаться воспоминаниям о сампаке. По подсчетам, она должна была жить там где-то в конце пятидесятых, начале шестидесятых, а вдруг она знает ее отца. Весь день девушка была как на иголках. Она не могла решить, что надеть, чтобы выглядеть стильно, но не пафосно. А матери Лаа она ничего не знала и не хотела попасть пальцем в небо. Наконец, выбор остановился на удобных бежевых джинсах, белой рубашке и ожерелье в тон. А что делать с волосами? Заплести косу или оставить волосы распущенными? Повертелась перед зеркалом и так, и эдак, и решила, что с косой будет лучше. Мать братьев жила в районе Лос-Анхелеса, построенном в 1960-е годы. Квартира, оформленная в колониальном стиле, выглядела очень уютно. Везде была чистота и порядок, из украшений африканские картины и статуэтки. Когда девушка увидела хозяйку, она поняла, почему здесь все обустроено с таким вкусом. Еще не отзвучали взаимные приветствия, как распахнулась дверь, и в комнату ворвался и нику Он чмокнул мать, хлопнул брата по спине и, к величайшему удивлению гости, произнес с широкой улыбкой «Здравствуй, Кларенс».